Резинка Тора Жизнь не сложнее поездки через Нью-Мексико в одолженном джипе с девушкой на переднем сиденье, такой красивой, что мне становится хорошо во всех отношениях всякий раз, когда я на нее смотрю. Выпало много снега, и нам пришлось дать круголя на 150 миль, потому что снег забил нужную дорогу, точно склянку песочных часов. Вообще-то я страшно рад, потому что мы едем в крошечный городок Тора, штат нью мексика узнать, открыто ли 56-е шоссе до каньона Чако. Мы хотим посмотреть там индейские руины. Земля укутана снегом так плотно, словно только что получила государственную пенсию и теперь предвкушает долгую и приятную жизнь вдали от дел. Мы замечаем кафе, умастившееся в снежной праздности. Мы тормозим, девушка остается в машине, а я иду в кафе выяснять про дорогу. Официантка не молода. Она смотрит на меня, словно я иностранный фильм. Только что вышедший сюда из-под снега с Жаном Полем бельмандо и Катрин Денёв в главных ролях. Кафе пахнет завтраком длиной в полсотни футов. За ним сидят два индейца. Жуют яичницу с ветчиной. Они молчат, им любопытно. Смотрят на меня краем глаза. Я спрашиваю официантку про дорогу, и официантка говорит, что дорога закрыта. Сообщает об этом одной быстрой окончательной фразой. Ну, ничего не поделаешь. Я шагаю было к двери, но один индеец поворачивается и говорит краем рта. Дорога открыта. Я утром по ней ехал. До самого сорок четвертого шоссе открыта которое в Кубу. Спрашиваю я. Да. Официантка вдруг переключает все свое внимание на кофе. Кофе нуждается в безотлагательной заботе. И официантка занята сейчас им во благо всех будущих поколений любителей кофе. Без ее преданного труда кофе в Тора, штат Нью-Мексико, может и вовсе исчезнуть.